Дру Гранде закричал нотариус: "Как это будет прекрасно, благородно! Вы докажете, что есть истинное благородство в нашей провинции, когда вы спасёте своё имя от позора, потому что здесь страдают и ваше имя, Гранде. О, вы будете тогда, вы будете великодушным человеком", закричал президент, перебивая своего дядю. <т nakata> да, конечно. Мой брат называется Гранде, так же как и я. Э, -э, -э это правда? Не, не скажу. Нет. И э это будет полезно моему племяннику во всех отношениях. Но мы посмотрим. Я не, не знаю э этих папа парижских собак. Я в Самуре сами знаете, у меня в ви вино лу луга за занятия я никогда к тому же не писал векселей. Что такое вексель? У, у меня много этой бу бумаги. А сам я не пи-пи-писывал их никогда, да и не буду. Вот-то и все. Я слышал, что можно купить би-би-би-би-билеты. Да-да, можно купить векселя на бирже. Да, столько-то нас-то. Поняли?» Гранде поморщился и приложил ладонь к уху. Президент повторил. «Да...» Да ведь много заботы в му-мо -му или та, что я тут по-понимаю. Я должен смотреть за по-по-полями. Что соберешь с них, так тем и заплатишь, а сбо-боры прежде всего у меня теперь призанимательные дела фру-фру-фрофоник. -фру Я я не могу оставить дома для всей этой черт чер чертовщины, в которой я ничего не смыслю. А вы вы говорите, что мне нужно быть в Париже, а разве можно быть в двух местах, как птичка? А, понимаю, закричал нотариус Гранде. У вас есть, друзья, верные, старые друзья, они вас не выдадут. Да ну же, ну же, думал старик. Решайтесь, дураки.